Глава седьмая. Ангелина. Котята оказались прожорливыми созданиями. Они смели половину готовой еды в холодильнике и при этом даже не растолстели. Такими темпами у меня быстро закончатся все припасы. Проворчала я, наблюдая, как очищаются полки холодильника от продуктов и посуды. Муррр! Поинтересовался один из котят подходя ко мне и начиная тереть мою ногу. Его шерсть была мягкой и теплой, а взгляд полон невинности и любопытства. Я не могла не улыбнуться, хотя и пыталась сохранить серьезный вид. — Да, мне жалко, — отрезала я, хотя на самом деле это было не совсем так. — Потому что вы мелочь пузатая. Пока что радуете взгляд своей красотой. И все. Польза от вас я не увидела. Котенок, словно услышав меня, прищурился и издал протяжный звук, который можно было бы интерпретировать как мур. Он выглядел так, будто пытался убедить меня в своей ценности, и это было довольно забавно. Вот когда появится та польза, Тогда и кормить стану. Фыркнула я скорее из вредности, чем действительно жалея еду. Она, еда эта, как я успела понять, самообновлялась в холодильнике, так что умереть от голода мне не грозило. Котята, похоже, правильно поняли мой настрой. Они начали активно показывать свою любовь ко мне, прыгая вокруг и издавая мелодичные звуки, которые напоминали мурлыканье. Один из них, самый смелый, запрыгнул мне на колени и начал тереться о мою руку, словно требуя внимания. Бормоты малолетние. Пришлось гладить и чесать, причем с усердием сначала одного, а потом и остальных. Каждый из них, словно почувствовав, что я уделяю внимание его брату или сестре, тут же подбегал и требовал свою порцию ласки. Я смеялась, когда они... Переплетаясь друг с другом, пытались устроиться на моих коленях, создавая настоящий пушистый клубок. До конца дня я развлекалась тем, что наблюдала за котятами. Они были полны энергии и любопытства. Я выяснила, что они ведут себя так же, как и их земные сородичи. Несмотря на крылышки, ни один из них не пытался взлететь. А не использовался по назначению. Вместо того, чтобы выглядеть устрашающе, он лишь добавлял им комичности. Котята, казалось, не осознавали, что они отличаются от обычных кошек. И это было забавно. Зато эта мелочь перевернула вверх тормашками сад, а потом и дом. Они с жадностью исследовали каждый цветок, выкапывая землю и оставляя за собой следы из мелких комочков. В холодильнике не осталось ни одного кусочка еды. Но ну и котята непрестанно требовали ласки, любви и внимания. В общем, вели они себя, как обычные кошачьи дети, и я не могла не радоваться их игривости. Спали мы в одной постели. Эти мелкие оккупанты просто запрыгнули на кровать и не пожелали с нее слезать. Моё мнение в расчет не принималось. Я пыталась устроиться поудобнее, но они словно магнит, Притягивали меня к себе. Один из котят устроился у меня на груди, другой на подушке, а третий между моими ногами. Я чувствовала, как их теплые тельца соприкасаются с моим. Это создавало ощущение уюта и спокойствия. И все было спокойно, умиротворенно. А утром... Утром случился сюрприз.